Кира Рамис, Жена ятежных оборотней. Глава 1 Валенсия Кузнецова. Лето. Где-то в России. Парк имени знаменитого революционера. Ох, жара! Я больше не могу. Где бы уронить свое бренное тело? Валя осмотрелась по сторонам, но, не заметив ни одной скамейки, побрела дальше. Рука безвольно дергалась, намотанный на кулак поводок тянул в кусты. А от жары девушка очнулась после хлесткого удара веткой по голове. «Все, пупс, иди по кустам один. Ты и так меня затащил в самый конец парка. Дальше уже лес начинается. Далеко не забредай, искать тебя не пойду». Напутствовала любимого пса хозяйка, снимая поводок и намордник. Счастливый, что освободился от ненавистной сбруи, пупсик обслюнявил Валентину и, радостно облаяв ближайший куст, скрылся в тени деревьев. «Ты только посмотри! На аллее скамеек нет, а тут синёчки сразу две!» Она смахнула мусор со старой некрашенной скамьи, достала из сумки полотенца. Изначально хотела пойти на озеро, но упрямый пупс утащил в парк. Аккуратно расстелила — скинула босоножки и забралась на скамью с ногами. «Люблю я все же лето», — непонятно кому, — сообщила девушка. Еще секунду она порылась в дамской кладовой, выудила оттуда книгу, поправила коротенькую юбочку, открыла первую страницу и закрыла глаза. Оказывается, читать такую жару совсем не хотелось, а хотелось расплыться лужицей в тени. А еще лучше сейчас было бы лежать на берегу озера, под большим зонтом и изображать из себя затихшую медузу. «Ребята, а наша скамеечка-то занята!» Раздвинув кусты, перед девушкой вывалилась разношерстная компания молодых людей. Двое из них держали сумки, доверху наполненные бутылками пива. Внешний вид парней не оставлял сомнений, что они не принадлежат к золотой молодежи, и даже не к серебряной. Пятеро друзей были одеты как под копирку, поношенных линявых шортах, резиновых шлепках и клетчатых кипариках. Валя вздохнула, собрала сумку, скрутила поводок и уже хотела встать, как к ней подкатил один из постоянных засегдатев этих скамеек. — А может, хозяйка таких длинных ножек составит нам компанию? — масляный взгляд медленно прошелся по стройным ногам снизу вверх. Духота и витавшие в воздухе пары перегара сработали как спусковой механизм, заставив обычно аккуратную в выражениях девушку огрызнуться. «Шли бы вы, мальчики, на соседнюю скамейку?» «И да, сразу предупреждаю, я не одна». Валя потрясла поводком и намордником. «И кто у тебя? Болонка дворовая?» Загоготал высокий вихрастый задира. «Это ты, блондинка дворовая, в культуре общения не обученная. а у меня — терьер. — И что, отправил своего терьера в лес? Белочку тебе на ужин добыть? Да нельзя, довольный своей шуткой, парень схватил Валю за руку. — Не ерепенься, посидишь с нами, пивка попьешь. Разок мы тебя поцелуем, а может, и не разок. И пойдешь свою болонку искать. К девушке приблизилось потное лицо с вытянутыми для поцелуя губами. — Леди Валенсия Кузнецова? — Сбоку от веселящихся парней раздался приятный бархатистый голос. — Леди Валенсия? Державший девушку за руку парень аж присел, согнувшись от смеха и глядя снизу вверх на подошедшего мужчину. — Шел бы ты, мужик, дальше, дама на этот вечер занята. Валя кинул взглядом незнакомца. В его руке была небольшая коробочка. Странный, одет не по погоде, в строгом брючном костюме, даже при галстуке. Может, у них в офисе дресс-код? «Какой офис? Откуда? Как он меня нашел?» «Ох, до да чего ж хорош собой этот импозантный брюнет!» Даже через потный костюм она отчетливо видела контур его мускулистых плеч и мощную грудь. «И откуда у людей время ходить в спортзал?» «Да, это я!» Девушка не ожидала, что незнакомый человек в парке назовет ее настоящее имя. Мама, будучи беременной, посмотрев костюмированный советский фильм, решила назвать доченьку редким именем. И, как ни странно, папа согласился с этим выбором. «Отпусти мою руку, или я закричу!» взвилась Валя на потного наглеца, поскольку подошедший мужчина придал ей уверенности. «Пупсик, ты где? Твою хозяйку обижают! Ко мне, мальчик!» «Пупсик!» — мелко затрясся рядом стоящий нахал. «Отпустите, даму, сейчас же!» Во второй руке у странного джентльмена появился короткий меч. Он резко взмахнул им. Раздался свист возле уха парня, и одна из длинных прядей медленно опустилась на землю. Закричався, толпа пьющих парней ринулась в кусты. Навстречу им, судя по звукам, бежал пупсик. Породы американский стоварчирский терьер. Кусты раздвинулись, и кричащая компания кинулась обратно, мимо мечника, в сторону аллеи. Пупс, не разбираясь, кто прав, кто виноват, раз хозяйка позвала, значит нужна помощь. Кинулся на ни в чем не повинного мужчину. От неожиданности тот махнул левой рукой и выронил коробку. «Фу, пупс, кому сказала фу?» Девушка ухватила защитника за ошейник, пытаясь отцепить его от руки кричащего непристойное ругательство красавчика. В этот момент за спиной мужчины воздух заискрился, пошли колебания, будто волны по воде, и открылся портал. Мечник сделал шаг назад. Пес, наконец, сражал челюсти, и девушка упала на траву. Под громкую ругань доставщика неизвестных коробок портал заискрился и исчез. Валя хлопала глазами и не могла прийти в себя от удивления. Что это было? Солнцем голову напекло. Но кусок ткани во рту пса говорил о реальности происходящего. «Это новая технология? Перемещение во времени и пространстве? Он из будущего?» Валенсия задавал вопросы псу, жевавшего небольшую коробочку. Опомнившись, она попыталась выхватить остатки обгоданной картонки. «Ну что ты, как подберуха, сразу все в рот!» Девушка развернула обертку. В руках у нее оказался небольшой клон и мокрый обкусанный отрывок письма.